Четырнадцать лет назад. Шш, говорит она, заправляя мне волосы за уши. Мы обе лежим на моей кровати, и она со спины меня обнимает. Всю ночь мне было плохо. Я ненавижу болеть, но люблю, как в это время мама за мной ухаживает. Я закрываю глаза и пытаюсь уснуть, чтобы почувствовать себя лучше. Я уже почти засыпаю, но, услышав, как поворачивается дверная ручка, открываю глаза. В спальню входит папа и улыбается нам с мамой. Его улыбка пропадает, когда он понимает, что я болею. Папе не нравится, когда я болею, ведь он меня любит, и это его расстраивает. Он садится на корточки напротив меня и гладит по щеке. «Как моя девочка себя чувствует?» «Не очень хорошо, папа», — шепчу я. Он хмурится. Нужно было сказать, что «хорошо», Когда бы он не хмурился, он смотрит на лежащую за мной маму и улыбается ей. Гладит ее по щеке точно так же, как меня. Как поживает еще одна моя девочка. Я ощущаю, как она касается его руки. Устала. Признается она, всю ночь провела рядом с ней. Папа встает и за руку поднимает маму с кровати. Я смотрю, как он ее обнимает и целует в щеку. Он гладит маму по голове и предлагает. «Я побуду с ней, а ты пока отдохни, ладно?» Мама кивает и целует его, затем выходит из комнаты. Папа обходит кровать, ложится на место мамы, обнимает меня точно так же, как она, и начинает напевать свою любимую песенку. Он говорит, что она его любимая, потому что она обо мне. Потерь немало испытал, и боли, горе я узнал, но не сдаюсь я и не ною никогда. Надежды лучик светят мне всегда. Я улыбаюсь, хотя плохо себя чувствую. Папа поет, я закрываю глаза и засыпаю.